Глава 4. Прошу прощения, господин барон, сказал я толстому хрипящему мужику, капающему слюной на мою руку, нежно сжимающую этому полуэльфу горло. Обычно ждут, пока разумную снет, а потом делают то, что я с вами. Но у нас не так много времени. Будьте добры успокоиться. Пришпили на к стене аристократ был очень далек от того, чтобы успокоиться. Чуть ранее он спокойно зашел к себе в спальню. Бурча ругательство под нос, самостоятельно, несмотря на свои пухлые габариты, разделся, отлил извлеченную из-под кровати емкость, высморкался, в общем, сделал все, что обычно делает вдумчивый человек перед тем, как дать храпака. И вот его прерывают перед настолько важным занятием, хватая за горло и впечатывая в стену. А теперь вот еще и нож достали, от чего сразу все хрипы смолкают, а тело начинает бить нервическая дрожь. Нож был хорош. У меня их было два. Купленных на все деньги и не отходя от кассы у того же Йогана. Хоть один плюс города, где сомнительные личности на каждом углу. Длинные, узкие клинки сантиметров по 40 были довольно тяжелыми, хотя рубить ими все равно было нельзя. Разве что резать после хорошей заточки. Зато сталь, пущенная трутвором на эти два свинокола. Было отличного качества. Я мог бы спокойно влезть по стене, втыкая этих красавцев в щели между кирпичей или бревен. На этот раз не понадобилось, так как камни, из которых губернатору выстроили этот особняк, предоставляли вполне удобные щели. Но какие мои годы? Сейчас было важно одно. Длинный и зловещий нож, демонстрируемый мной губернатору, заставил его тотчас закрыть мокрый рот, задрожать губами и сделать очень внимательный вид. То, что нужно. Господин барон, слово взял выступивший из-за моей спины Крюгер, улыбающийся так, как будто успел уже обрюхатить всех девок в поместье. Мы просто желаем с вами поговорить. Возможно, сможем друг другу помочь. Но разговор должен пройти в тайне от ваших громких и беспардонных гостей. Не так ли? Датвор Типс, по рассказам кузнеца и бордельерши, был человеком жадным, мелочным, изрядно трусливым и мнительным. Только вот они в силу своего происхождения судили лишь по известной им планке. Барон, даже такой пригревшийся на кормном месте журдей, остается бароном. Толстяк умерил дрожь, остро кольнул взглядом через мое плечо, а затем коротко и решительно кивнул. Я сразу же выпустил его на свободу, не отводя далеко нож. На всякий случай. А затем вскоре и вовсе отошел к окну, чтобы не мешать беседе двух весьма хитрожопых личностей. Мы в поместье были уже довольно долго. Причиной столь раннему вторжению было поведение людей графа Клакстона, приходивших в ночное дежурство сюда, к Типсу. Днем почти все вояки-гости сидели на его кораблях, выглядывая, не приближаются ли к берегу оборзевшие контрабандисты. А вот ночью Дариан Клакстон предпочитал перестраховаться, разбавив и так нервничающую стражу города, вынужденную охранять Типса и его своими людьми. Михаил, нужно отдать ему должное, развел губернатора на откровенный разговор буквально за пять минут. Причиной этому было не только обаяние моего партнера, как и то, что Датвор Типс находится в очень глубокой заднице, а время было эдакой ручкой от швабры, пропихивающей продажного бедолагу все глубже и глубже. Истоки поножовщины в борделе, как оказалось, были совсем другого плана, нежели просто конфликт матросов, не поделивших шлюх. Граф прибыл сюда вовсе не выпить чаю с губернатором, а с вполне определенной целью, порученной ему немного немало, как самим его величеством Кивалом Дейтреном да III, королем из хата. Миссия была особо важной и особо секретной, что Типса, как лицо категорически не заинтересованное, совершенно не трогал. Совсем другим делом было то, что для исполнения миссии графу были необходимы координаты гоблинских становищ, располагавшихся возле Крейвенхольма, а их в этом славном и всеми позабытом краю было много. И тут на сцену выступили бегунки во главе с кракаторным коллой. «Три четверти бегунков — полугоблины», — выплюнул барон-губернатор, закончив жадно пить из стеклянного кувшина. Слегка подрагивающими руками он залез в тумбочку, добыв оттуда грубую картонную коробку, набитую тонкими сигарами прикурил, закрыв глаза, а затем, выдохнув облако густого, почему-то терпко пахнущего дыма, продолжил. Вы явные домашние мальчики, особенно этот в коже, но уточню, полугоблинши обожают своих мамаш. Это их хреновая расовая особенность. Уколы очень крепкие связи, как минимум с дюжиной становищ, а все его подчиненные, зеленошкурые ублюдки, вышедшие как раз из этих становищ. Понимаете? Понимаем. Тут же среагировал Крюгер с невозмутимым видом грабя барона на две сигары, одну из которых он перекинул мне. Вы ни в чем не можете пойти против нашего весел полугоблина, но не можете пойти и против короля. Так? Нихера, лысыва ты не понимаешь, разноглазый, раздраженно выдохнул барон. Думаешь, почему Клакстан так бесится? Да потому что весь город не пойдет против Колы. Его воякам никто ничего не сказал. Я вожу его светлость за нос, обещая восстановить радиосвязь, но терпение этого упыря уже на исходе. Если колла не нападет, то через день-два граф отчалит, прихватив меня с собой в исхат. А сюда придут войска и новый губернатор. Меня будет ждать плохо. Если же колла явится и даже перебьет всех, кто пришел с Клакстоном, мне все равно конец. А радиосвязь сложно починить? Получив быстрый ответ губернатора, что это дело получаса, Крюгер ударился в раздумье. Забивая спальню нашего собеседника дымом, он походил туда-сюда, а затем что-то для себя решив, вновь приблизился к типсу жестко, тихо спросив, «Что привез с собой Клакстон, господин барон?» «Не знаю. Мне не говорили». Тут же быстро попытался съехать с темы Датвард. «Но догадывайтесь, бледно улыбнулся мой напарник. «Мы здесь уже давно. Мой товарищ успел кое-что послушать из вашей перепалки за ужином. На кораблях есть нечто опасное. Нечто, что хотят натравить на гоблинов. Испытать». «Что это?» «Не знаю!» Куда громче отчаяние зашипел барон, тряся обожженный обокурок сигары рукой. Он не говорил прямо, а документы показывал? Невинно улыбнулся Михаил, подходя еще ближе. Хоть что-то доказывающее, что граф прибыл от имени короля Кивола. Нет, конечно! Запыхтел возмущенно толстый полуэльф, пытаясь выцепить толстыми пострадавшими пальцами еще один коричневый столбик из коробки. Какие могут быть документы у тайной миссии? Паршиво, ваше благородие! Очень паршиво! Вздохнул Крюгер, помогая барону добыть отраву. Видите ли ваш Крейвенхольм, та еще никому не важная дыра. И вот неожиданно целый граф. Сфлотилей, да еще так нагло. Да мне плевать, кто он и откуда, тихо и обреченно взвыл барон. Мне даже плевать на то, кто вы и откуда взялись. Я просто хочу выбраться из этого дерьма. А выбраться вам может помочь только голова крокоторного колы на блюде, которую вы презентуете графу. Жестко улыбнулся Крюгер, нагибаясь так, чтобы быть с толстым полуэльфом нос к носу. Без главаря и его военного судна, контрабандисты сначала брызнут отсюда как перепуганные мыши, а затем месяца через полтора начнут осторожно возвращаться. А потом еще долго будут выбирать себе нового лидера, если он им вообще нужен. Вы получите возможность передать своему дорогому гостю координаты пары становищ, так, чтобы вас не заподозрили. Тот проделает свои делишки и... дальше все живут долго и счастливо. Как вам? Как вы... плевать! Почти взвизгнул полуэльф, пытаясь схватить короткими ручками Крюгера за что-нибудь. Что вы за это хотите? Что? Что?! О, я уверен, мы с вами договоримся, ухмыльнулся Баск, а я с тоской понял, что каким-то образом это все изначально если и не знал, то предположил с удивительной точностью. Незаметно уйти было легче легкого. Хозяин поместья с готовностью открыл секретный проход, по которому, спустившись по лестнице ниже уровня земли, мы без всяких проблем выбрались наружу через фальшивый канализационный люк в роскошных кустах, а затем вернулись в гостеприимный дом рыжего кузнеца, где нас ждали нервничающая сладкая парочка из Траунбраус и Трутвора. И мы чаще от не самых приятных ощущений отходника Стелла, который, по моей Просьбе заранее связали. Пусть уж лучше помучается, чем подсядет на регулярно скармливаемую ей наркоту. Про кота и говорить не стоило. Волде было настолько плохо, что признаки жизни он подавал лишь слабым прерывистым дыханием. Однако запах пива налитого в блюдце оживил бедолагу. Крюгер, наблюдавший запах милением кота, был задумчив и тих. Как ты понял, что Коллу придется мочить? Задал я давно зудящий на языке вопрос. Довольно просто, друг мой Кастер», — Беззаботно развалившийся на кушетке Басх зевнул, почесывая внешние стороны предплечий. Нужно лишь немного опыта. Здесь уравнение Из трех постоянных. Губернатор, главный бегунок и неожиданный влиятельный гость с миниатюрной армией. Чтобы восстановить мирный сон этого городка, кого-то нужно убить. Губернатора нельзя, он слишком удобен. Графа тоже, так как поднимется шум. Что остается? контрабандисты. И гоблины, мрачно добавил я. Вряд ли этот Клакстон что-то хорошее задумывает. Не наши проблемы, жестко отрезал Михаил. Если ты хочешь, чтобы я начал разыскивать нужные тебе сведения, будь добр помочь мне организовать место, откуда я смогу это делать. Нужно восстановить связи, вскрыть тайники, доставить сюда грузы и запасную казну. Организовать, на мать, организацию. Это все могу я. А ты можешь сделать так, чтобы золотая змея ушла в историю вместе с Коллой. Только башку принеси. И что вообще с твоим животным, Дрейк? Я впервые вижу кота, который жестами просит добавки. Просто отлично. Миссия «Иди и убей». То есть плыви и устрой резню. Плюс подпункт «Вернись назад с головой прекрасного принца». Не самое худшее в моей жизни, потому как план ясен, хоть и труден в исполнении, если не брать в расчет, что я изрядно устал от крови. Хоть и привык к ней. Ладно. Будем играть с тем раскладом, что есть на руках. Тем более, что я пойду почти на все, чтобы снять с себя поводок нетерпимости законника. Хорошо, хоть сейчас не приходится объяснять Крюгеру, что я могу в любой момент сорваться если увижу как один из его подчиненных творит что-нибудь противозаконное. Ладно, я пошел за нужной тебе башкой. Решил я свалить по добру-поздорову, пока мысли не завели куда-нибудь не туда. Погоди, друг мой. Сел на кровати Михаил Басх, указывая на ворочащуюся и сопящую Стеллу. Кажется, ты мне должен кое-что рассказать, вдобавок к тому, что уже поведала Эгита. Она, видишь ли, полюбопытствовала, о чем ей может поведать связанная девчонка. Гадство.